Глава 12. Империя драконов. Суперсекретная лаборатория в горах Тибета. Академик ой все молчал и смотрел на экран, где уже в сотый раз прокручивали результаты испытаний и будущие прогнозы. Его ученик профессор Умняк тоже молчал, боясь проронить лишнее слово, чтобы не сбить с мысли учителя. Так продолжалось уже третий час. Наконец академик поднял голову. Сколько раз ты проверял эти вычисления? Лично я двое суток. А еще все ответственные лица пять суток. Никто не спал по вашему указанию. Все работали, результат достоверный. Тогда давайте начинать. Профессор кивнул, подошел к выходу из кабинета и вежливо открыл дверь, дабы пропустить академика вперед. Спасибо, ум! кивнул академик, выходя в коридор. Ну а дальше они проследовали в лабораторию, точнее, в ее испытательную часть, где уже все было готово. «Наденете наушники? – поинтересовался профессор у академика. «Нет, перезову», кивнул тот. И по его кивку открылась предпоследняя дверь. Внутри царила сумасшедшая какофония. Множество людей кричали, плакали, смеялись. Вдоль коридора были запертые толстые двери внутри которых находились пациенты. Дабы не заглядывать в окошко над каждым из них, рядом с дверью находился экран видеокамеры, что показывал внутренность комнаты. Академик шел, и кивал каким-то своим мыслям. У некоторых из камер пациенты лежали без движения, а мониторинг показывал, что они умерли. На секунду он остановился около 17-й комнаты, где камера показывала неподвижное тело без признаков жизни и покачал головой. «Здесь у нас почти вышло, <связано> тяжело вздохнул он. «Да», — подтвердил профессор. «Но надеюсь, что сегодня у нас наконец получится». Они прошли отсек с подопытными и зашли непосредственно в процедурную. Именно так среди сотрудников называлось место, где происходило все таинство. Профессор и академик подошли к огромному окну из самого прочного в мире стекла, за которым на кресле сидел один старик и, не отрываясь, смотрел им в глаза. Ну, вообще-то, он не мог смотреть им в глаза, потому что с той стороны окно было зеркалом. Но этот старый человек точно знал, что за ним сейчас наблюдают. Почему? Да потому что в свое время он был с этой стороны. Человек, который пошел на жертву ради эксперимента. Академик нажал на кнопку. «Я хочу, чтобы ты знал, что император-дракон гордится тобой и твоей жертвой. Мы все гордимся твоей жертвой». «Слава императору-дракону!» — закричал старик, пытаясь поднять руку в приветствии, но не мог, так как она была прикована к ручкам массивного кресла. «Бедный Суй!» — тихо проговорил профессор. «Он был хорошим товарищем!» Академик неприязненно повернулся к нему. «Почему ты его залеешь? Он совершает великий подвиг во имя науки и императора!» «Да, простите, простите, учитель!» — спохватился профессор и тут же начал кланяться. Еще некоторое время академик смотрел на своего ученика со смесью презрения и недовольства. Потом повернулся и кивнул находящемуся здесь оператору. Начинаем. За стеклом кресло ожило. Множество манипуляторов начали делать инъекции тщательно подобранных доз препаратов. Излучатели стали выдавать преобразованную энергию, а невидимые отсюда за толстыми стенами почти пять десятков подаренных также включились в работу. Счетчик магии справа на экране засветился и начал потихоньку ползти вверх. Профессор и академик напряженно смотрели на происходящее. Столбик показателей вышел из зеленого поля и пополз дальше. Пока все идет по плану, сейчас он достиг уровень, великий магистр. Действуем дальше, кивнул академик. Через некоторое время профессор подтвердил. Высший маг, идем дальше? «Да!» Человек внутри сперва улыбался. Потом стискивал зубы. Затем он начал трясти. В данный момент у него изо рта потекла кровавая слюна. «Похоже, он прикусил себе язык». «Да!» — воскликнул профессор. Мак вне категории!» «Действуем дальше!» — сказал академик. «Вы уверены, учитель?» Профессор посмотрел на яростно моргающий экран, показывающий жизненные показатели находящегося за стеклом человека и они выглядели очень тревожно. «Да, наша задача превзойти этот порог. Поэтому действуем дальше». Манипуляторы кресла замелькали с какой-то невиданной скоростью, нанося но точные уколы. Излучатели, стоящие вокруг, также выдавали дозированные порции излучения. За стеной начали падать в обморок ассистенты, одаренные от перенапряжения. Все было рассчитано на доли секунды. Нельзя было облажаться. «Мой господин!» — через некоторое время выдохнул профессор. «Смотрите, кажется, у нас получилось. Он получил следующий ранг. Есть градация после маговня категорий. Мы победили, господин, нам удалось!» Академик молча и пристально смотрел. И смотрел он сейчас не на показания приборов. Он смотрел на находящегося за стеклом человека. Ему не нужны были приборы, чтобы оценить состояние пациента. Он лишь горько усмехнулся и сказал. «Нам снова не удалось, мой ученик! Нам снова не удалось!» «Но как же? Вот показатели!» — начал профессор, потом осекся. Потому что буквально через секунду энергия скакнула на какой-то запредельный уровень, и внутри вспыхнула яркая вспышка. Когда он проморгался, и глаза снова начали видеть, он увидел покорёженное кресло, разбитое оборудование, опаленные стены, пол и потолок и никакого напоминания о том, что здесь еще мгновение назад был живой человек. «Господин, мне заль. Профессор упал на пол и начал биться головой. «Это моя ошибка. Готов понести наказание». «Встань немедленно!» — кривился академик. «Это не твоя ошибка. Это наша общая ошибка. И, как я говорил, мы все понесем наказание одновременно. Черный драконы! «Не будут выбирать джету. Они заберут всех. У нас осталось...» Он посмотрел на большое табло обратного отчета. «Еще трое суток, двенадцать часов, пятнадцать минут до того, как на нас обрушится кара насос справедливого императора. Осталось времени еще только на одного пациента. Доставайте из криокамеры, спасибо!» «Что?» Несмотря на глубокое почитание и уважение всех сотрудников, большинство из них не смогли сдержаться. Они почти все одновременно изумленно вскрикнули и со стуком попадали на пол, дабы попросить прощения за свою дерзость. Из всех присутствующих только профессор был достаточно высокого ранга, чтобы уточнить твердость намерения академика. «Учитель, вы уверены?» «Да, у русских есть одна такая хорошая поговорка». «Пан или пропал?» «В результате этого эксперимента, господин, мы можем уничтожить весь мир?» Академик широко усмехнулся. «Если мы не выполним задание, мы умрем. Какая разница, останется мир после нас или нет?» Утром меня разбудил звонок императрицы. «Здравствуй, Александр», — Александр, недовольно произнесла Елизавета Петровна. Хотела поздравить вчера с днем рождения, но связь у тебя отсутствовала. Причем отсутствовала в первый раз за все наше общение. Даже у твоей жены Анны. «Фигня случается», — буркнул я, улыбаясь. Вообще-то, вчера телефоны не просто отключили все, а даже сдали их на хранение. Связь была только у дежурного в нашем штабе на крыше усадьбы. И тревожить они должны были меня только в случае прямой опасности для моей жизни или моих подданных. Но такой угрозы не было. Поэтому дежурный офицер с чистой совестью послал даже императрицу. «Но я поздравляю тебя сегодня». «Спасибо большое, Ваше Императорское Величество. Это для меня очень ценно». Телефон стоял на громкой связи, а я листал миллион пропущенных звонков и сообщений от абонентов, которые не смогли до меня дозвониться, которым было что-то нужно или хотели меня поздравить. К слову, последних было гораздо больше. Кажется, мне снова надо менять номер телефона. Слишком многие знают его. Похоже, это должно войти в привычку, раз в месяц брать новый номер. Люди правдами и неправдами узнавали мой номер телефона, чтобы поздравить благородного главу великого рода Галактионовых. Да-да, именно так большинство и писали. «Я не смогла придумать тебе подходящий подарок. На титула ты отказываешься. Технику без согласования просил не дарить. Как насчет денег?» Деньги это хорошо, сказал ей. Деньгам я всегда рад любой сумме. Хорошо, отправлю деньгами. Она замолчала, я тоже молчал. Саша, что с Ольгой? Она жива, но вы и так это знаете. Да, знаю. Но где она? Что с ней? В надежном месте ваше императорское величество. Где именно сказать не могу? По одной простой причине, что эта информация вам ничего не даст. Вы туда попасть не сможете. И более того, даже я туда попасть сейчас не смогу. Я не буду вам врать, ситуация сложная. Я бы даже сказал, критическая. Но у Ольги есть шанс. Она еще не окончательно потеряла связь с реальностью и с этим миром. Самое скверное я предотвратил. Арес и Гермес у меня. А вы же знаете, пока живы они, душу Ольги не отпустятся из этого мира. «Саша, какая-то мне нужна помощь. Лучший лекарь». «Лучший...» «Стоп, стоп, стоп!» — бесцеремонно прервал ее я. «Ничего не нужно. Андросов здесь. Он уже проконсультировался с отцом. Я так понимаю, клятву крови проводил именно его батюшка, Иван Васильевич?» «Верно», — сказала она. «Так вот, он передал все нужные инструкции Андрею. Сам он тут точно не нужен. У меня есть все, и все для того, чтобы мы попробовали». «Ты говоришь про души, и что справишься сам?» — осторожно спросила императрица. «Это тоже», — сказал я. Процесс будет сложный и долгий, и знаете ли что? На секундочку я задумался о том, говорить ли ей правду или нет. Но потом в конце концов решил, что если императрице, возможно, я бы и соврал, но матери, беспокоящейся за своего единственного, хоть и не ребенка, я точно не имею права врать. Я считаю, что ей лучше немного отдохнуть от этого мира. На цесаревну много всего навалилось в последнее время. И она не справилась. Как я сказал, не факт, что мне удастся вернуть ее живой и здоровой. Но я точно знаю, что второго раза не будет. Если с ней случится такое повторно, даже после того чуда, что я с ней сотворю, то это уже будет навсегда. Поэтому я хочу быть уверен, что сделал все возможное, дабы цесаревна вернулась к вам в трезвом уме и здравой памяти. «Спасибо, Саша», — только и сказала императрица. «Ты же знаешь, я готова на все что угодно». «Да, да, да, конечно же, я знаю. А теперь прошу прощения, Ваше Императорское Величество, но у меня сегодня законный выходной. Да, я видел звонки от Морозова и от Балконского. И даже Доброхотов мне названивал. Понимаю, что в Империи сейчас тяжело. Но один день погоды не сделает, а мне этот день нужен для того, чтобы провести его со своей семьей. Так что без обид, я разговаривать сегодня ни с кем по делам не буду. Ну и вышеперечисленным господам тоже можете сообщить, что сегодня мне звонить бесперспективно». Всего вам наилучшего и хорошего дня». «И тебе, Александр, еще раз с днем рождения», — тихо прошептала императрица. Я положил телефон экраном вниз. Он стоял на бесшумном режиме. «Все. На сегодня у меня выходной. Я об этом не шутил. Я реально давно обещал семье посвятить целый день им. Ну, Галтионов Александр всегда сдерживает свои обещания». После легкого завтрака я с сынишкой, женами и друзьями загрузились в буревестники. И мы начали наш выходной. Для начала полетели в Иркутск, в парк развлечений, где я попытался показать аттракционы моему маленькому сыну. «Вы скажете, рановато ребенку, которому не исполнилось и года, кататься на качелях и провозиках?» А я в ответ скажу, что рановато для ребенка ломать арматуру у качелей и пробивать кулачком двигатель провозика, Это при том, что малой сидел на руках у меня. Но вот с его скоростью, а самое главное, изобретательностью, я просто не успевал справляться. Я перехватывал одну руку, вторую, зажимал ногу, он бил второй ногой и при этом так заразительно смеялся, что я даже ругать его не мог. А сколько умиления было на Анны и Кате. Ну, у Кати с легким привкусом сожаления, но я знала, о чем она думает. И у меня был для нее определенный сюрприз. Но это после. Я быстро расплатился за ущерб с аттракционщиками, и мы пошли совершать набег на ларек мороженщика. Сегодня был чудесный день. Ярко светило солнышко, зеленая трава уже достаточно выбралась из прогретой земли. Мороженщик очень сильно удивился, когда мы забрали практически все. Большую часть я положил в свой неизменный рюкзак, дав шнырки добро. Шел по улице и чувствовал, как мой рюкзак потихонечку становится легче. Мелкий поедал мороженое с такой скоростью, что я даже начал подозревать, что он сейчас действует не один. Думаю, что за мой счет он решил накормить все поселение шнарков, где бы оно там ни существовало. Ну, мне не жалко. Шнырка до сих пор в стрессе после внезапного опустошения своих запасов в Арктике. Это при том, что я уже все ему компенсировал, причем в двухкратном размере. Но Шныркин «Теневой мир» был просто безразмерным. Он тягал туда все, что плохо лежит. Иногда я подозревал, что там реально за счет моего мелкого существует его большая семья, пока он здесь на заработках со мной. Затем мы сходили сперва в театр, потом в кино. Театр любили мои жены. Кино любил я. Антон любил попкорн. Поэтому все остались довольными. Ну а вечером мы поехали на базу отдыха «Ромашка». Так она была названа с легкой руки моей первой супруги. Эта база наконец-то была построена Волгодоновым на моих землях на берегах Байкала. Самого графа здесь не было. Он находился на своем производстве, контролируя авральный выпуск боевой техники, так как все его заводы в империи работали сейчас в три смены, ни на секунду не останавливая производство, дабы техника и боеприпасы непрерывным потоком шли к нуждающимся в них войскам. По-хорошему, мне было много кого пригласить. Вот только все сейчас находились при делах. Морозов на Кавказе, Годр с Доброхотовым на Востоке, Хельга гоняла серых по Арктике, Долгоруковые-младшие и Морозовые-младшие тоже находились на своих боевых постах. Бездельничала сегодня только гвардия Галатионова. Учитывая, как много мы уже сделали для империи, я думаю, что мы заслужили этот один прекрасный день для отдыха. Разведенные мангалы и костры, веселые улыбающиеся товарищи, толстые за здравие господина. Что тут сказать? Мне было чертовски приятно. Прямо здесь и сейчас отдыхала, возможно, сильнейшая частная армия в этом мире. Одни только мои командиры чего стоят?» Даже Антоха задолбался и уже без всякого энтузиазма свернул в бублик, подсунутую волком, ему старую винтовку. А затем широко зевнул, показывая, что он хочет спать. «Ну что, милый, я пойду его укладывать», — широко улыбнулась Анна и подмигнула мне заговорчески. «Да, конечно», — кивнул я, подтягивая зеленый чай. «Да, я сегодня не пил, и не пил с определенной целью». «Тебе помочь?» — тут же подорвалась Катя, которая сидела рядом со мной. «Не-не, вы еще посидите, пока можете», — Аня подмигнула ей и взяла на руки Антошку. Тут же, без приказа, два бойца подорвались со своих мест для ее сопровождения, и все они ушли в сторону усадьбы. «Что-то она себя как-то странно ведет, ты не находишь?» — уточнила Катя. «И ты какой-то странный. День рождения, а ты не пьешь. И мне не разрешаешь. Что случилось, Саша?» «Еще нет», — Широко улыбнулся я. Но сейчас случится. Я мгновенно подскочил из шезлонга и подхватил Катю на руки. «Саша!» — удивленно скрикнула Катя. «Ты что делаешь?» «Волгодонов сказал, что здесь есть номер для ВИП-клиентов. Предлагаю провести тест-драйв. У меня есть очень хорошее предчувствие». «Предчувствие?» — удивилась Катя. «Да, предчувствие, дорогая. У тебя последний шанс отказаться. Через пять минут ты уже не сможешь отказаться». Катя продолжала тупить, но тут ее глаза расширились в понимании. «Ты думаешь?» «Я не думаю, я уверен». Я крепко поцеловал жену, уже идя в нужном направлении. Когда оторвался от нее, тот задумчиво посмотрел на небо. «Интересно, ты родишь быстрее Ани или нет?» «Саша, у нас что, соревнования?» нахмурилась Катя. «Конечно же нет, дорогая». Дальше мы прошли молча. И когда я уже ногой открыл нужную дверь, Катя буркнула. «Конечно, быстрее. Я привыкла всегда быть первой». Ну, а я с веселым смехом повалился вместе с ней на огромную двуспальную кровать. «Сегодня будет особенная ночь. Род галактионовых должен увеличиваться». В то же самое время, восточнее, примерно на 2200 километров, побережье Тихого океана. «Ларик, спасибо, но я больше не могу». Широко улыбнулась Эмика, глядя на парня, что сидел рядом с ней и протягивал ей разломный лайм. «Давай лучше поговорим о сегодняшнем бое», — склонила принцесса голову на бок. «Как ты это сделал?» Последние месяцы были для принцессы очень сложными. В момент она потеряла память, потеряла часть своей личности, забыла многие поступки. Да, полностью забыть все она не могла, да и ее отец-император не позволил бы. Но когда она внезапно начнулась и поняла, что наконец-то свободна и может сама управлять своим телом, а сидящая в ней с детства и народная душа, жестокая и сумасшедшая тварь исчезла без следа. В пять лет, договоренности с отцом для спасения ее жизни, ей пришлось поделиться душой с пришельцем. Как так случилось, что ее личность полностью не была вытеснена из тела, она не знала. Вот только за все эти пятнадцать лет она провела, как в заключении, все видя, слыша и чувствуя но не имея возможности хоть как-то повлиять на происходящее. Это было ужасно. Зато сейчас она внутренне страдала, видя все то, что творится с ее телом. Кровавая жрица действовала жестоко и безжалостно. Принцесса буквально чуть не сошла с ума от ее предательства отца. Но то, что случилось потом, это было действительно чудо». А как же удивился император, когда понял, что перед ним сейчас стоит его дочка, его настоящая дочка, а не подселенная могущественная тварь. Это был второй раз за всю жизнь, когда Эмика видела, как император сихота плачет. Первый раз она видела его слезы, когда он заключал сделку, дабы дать хоть какой-то шанс ей на выживание. Лучшие лекари окружали ее. Сам Иван Андросов по просьбе императора прилетал, дабы осмотреть ее. Все с девушкой было в порядке. Все рефлексы, все умения и даже дар не потерял свои силы. Совсем ничего. Вот только у принцессы были проблемы с принятием решений, решительностью, планированием и всем тем, чему человек учится взрослее. Император Ясихота принял решение отправить ее под присмотром одного из своих лучших военачальников на фронт, где сражалась Российская империя. Да, это решение показалось многим спорным, Но император Йосихота был исключительно честным и ответственным человеком. Он до сих пор корил себя за то, что не смог предупредить последние события, поставившие на грань войны два могучих дружеских государства. Он считал, что из-за него погибло множество его сограждан, которые просто исполняли свою клятву верности и не знали о двуличии принцессы. Все это и привело к такому решению. Эмика даже сама немного недоумевала, но как всегда, подчинилась решению отца. Да, она была сильно одаренной, которая могла постоять за себя. А когда она познакомилась со странным парнем Эларионом, то внезапно задумалась, не это ли была настоящая причина того, что император отправил ее сюда. Но как он мог знать, что принцесса Эмика заинтересует этого странного парня, хотя кое-какие предположения у нее были. Эларион очень любил три вещи — своего отца Александра Галактионова Разломные лаймы и силу. Силу с большой буквы. Ему понравился Годдард из-за того, что он был одним из сильнейших одаренных этого мира. И он проявил интерес к Эмике, потому что безошибочно почувствовал в ней потенциал. Вот только то, что творил этот парень, было на грани невозможного. Она отвлеклась от своих размышлений, потому что Эларион нахмурился. Точно не хочешь? Последний? — он показал на лайм. — Точно не хочу сглотнула Эмика. Ей приходилось использовать достаточно много сил, дабы эти адские фрукты переваривались ее организмом. Но она не могла обидеть парня. И самое смешное было, что она потихоньку начала привыкать, и даже эта невероятная кислота начала казаться ей прикольной. — Точно не хочу. И ты не ответил мне на мой вопрос. — А что я сделал? — нахмурился Элларион. Как ты уничтожил ударный отряд джавидамов, что ударил нам во фланг? «Хм...» — Ларик нахмурился, все еще не понимаю. «Ну как? Очень просто. Я просто выпустил своих демонов. Хочешь, я тебя научу? Выпускать своих демонов? Это как?» — нахмурилась Эмика. «Боюсь, я тебя разочарую. У меня нет демонов». Тут Ларик улыбнулся своей фирменной широкой улыбкой, глядя на которую не мог выдержать ни один человек, чтобы к ней не присоединиться. «У всех есть демоны Эмика». У всех. Самое главное — знать, где их искать. Вот я знаю.